Часть вторая Спящий Пролог Нафь Во тьме раздается серебристый перезвон бубенчиков, а следом женский смех, громкий и жестокий. За спиной ты ощущаешь чужое присутствие. Кто-то переступает с ноги на ногу, зевает, вздыхает, бормочет на непонятном языке слова, чьё звучание вызывает дрожь в твоём теле. Там позади не люди и не звери, а существа, которым нет названия ни в одном из языков обитаемого мира. Сквозь прорехи в темноте ты видишь шерсть, чешую, копыта, клешни, когти, клыки и глаза. «Нет, у эти глаза лучше не смотреть. Когда-то их обладатели были людьми. Когда-то, давно. Давным-давно. Твари легко могли бы схватить тебя, но почему-то не торопятся. Проходит всего лишь мгновение, и ты оказываешься лицом к лицу с той, боишься больше всего на свете. Впрочем, разве ты когда-нибудь видела ее настоящее лицо?» «Я давно хотела с тобой встретиться», — говорит черная хозяйка, ее глаза покошачьи вспыхивают во мраке. «Ты принадлежишь мне, как и все прочие люди и дьюсы в этом городе, но при этом не желаешь подчиниться, смириться со своей участью. Надеешься убежать?» «Зря. Барьеры невозможно пересечь». «Быть может, тебе пора завершить эту затянувшуюся игру и признать поражение?» Умолкнув, она терпеливо ждет ответа. «Ты молчишь». Маска надежно хранит тайну, и все же ты чувствуешь, что черная хозяйка улыбается. Ее улыбка сочится ядом с сонным зельем напополам, а каждое безмолвно произнесенное слово летит, будто выпущенная из лука стрела и попадает точно в цель, в твое сердце. Оно истыкано этими словами-стрелами, как подушка для булавок, и кровь даже не течет, а едва-едва сочится. Что ж, я не буду тебя торопить. Ты развлекаешь меня своими бесплодными усилиями и бесцельными метаниями по ночному Эйламу, по Нави. Продолжим игру. У нас ведь есть на это время, по крайней мере, пока не подрастет, твой волк. Остается лишь обреченно прошептать в ответ. Продолжим. Маленькое чудовище в твоей груди рычит, когтистой лапой пробует решетку на прочность.